и еще с двумя орденами на гимнастерке, полученными за то время, что они не виделись. Каширин, несмотря на то, что шел не один, а еще с какими-то командирами, и был одет в свою полковничью форму, увидев Таню, сначала вскрикнул от удивления, а потом обнял, расцеловал и, крутанув вокруг себя в воздухе, поставил обратно на землю. Такой уж он был человек. Таким значит и остался. Поставил на землю и стал спрашивать, какими она тут судьбами. Таня рассказала, какими судьбами. Сказала все как было, потому что Каширин из тех людей, которым надо говорить все. Он ненадолго пригорюнился, даже сдвинул фуражку на лоб и огорченно почесал в затылке, но почти тут же улыбнулся и сказал, что ничего. Как только войну закончим, у всех все само собой получится. Сказал с такой уверенностью, что и Таня невольно улыбнулась. И впервые после всего, что с ней случилось, подумала, если война кончится, и они с Сенцовым останутся живы-здоровы, то она рискнет еще раз. Узнав, куда направляется Таня, Каширин забрал у нее чемодан Она шла с чемоданом, повел ее к своей стоявшей за домами Эмке и сказал, чтоб ждала его в машине. Сейчас он сходит, обговорит с медиками то дело, из-за которого сюда приехал, а через полчаса повезет ее в соседнюю деревню, к ним в штаб партизанского движения, а уж оттуда утром отправит ее в армию. У Каширина всегда все выходило хорошо и просто. И при том так, что казалось иначе и быть не могло. Вернулся он от медиков не через полчаса, а через десять минут. И Таню, сидевшую впереди с шофером, так и оставил там. Сиди, чтоб тебя поменьше трясло после всего этого. И водителю сразу же приказал, чтобы на случай, если другие машины не пойдут, завтра в восемь был на готове отвезти капитана медицинской службы. А, приехав на место, подняв палец как учитель в школе, спросил, как мы с тобой ужинать будем, с водкой или без? И когда она сказала без, согласился. Тогда и я без. Передохну от нее проклятой. Вызвав пожилую симпатичную женщину, машинистку Надежду Фроловну, и, познакомив в стани, попросил Лично себе ее заберите переночевать, чтобы лишних разговоров не было. Но, несмотря на то, что не хотел лишних разговоров, все же поужинал Стани вдвоем в своей хате, потому что радовался встрече с ней и хотел поговорить с ней именно с глазу на глаз. И хотя за ужином вспомнил о невеселом, о гибели нескольких товарищей, которых они оба знали. Даже эти воспоминания смягчила его знакомая Таня привычка говорить обо всем тяжелом, как давно прошедшем, а о будущем, как о чем-то таком, где уже не будет ничего тяжелого. Он говорил о будущем так, словно, чтобы кончить войну, осталось только собраться с духом и проскочить под обстрелом еще один кусок дороги, а там все. И хотя Таня знала, что это не так, и что сам Каширин лучше ее понимает это. Но его привычка веселого и сильного человека, весело и бесстрашно смотреть на будущее, увлекла ее. Все было хорошо до той минуты, когда Каширин вдруг наморщил лоб и, вспомнив, улыбнулся. Каких чудес с людьми не бывает! Веронику помнишь? И увидев... Неподвижное лицо Тани, подумав, что она не вспомнила, повторил. «Ну, Вероничка наша, твоя подружка, вместо которой ты потом в Смоленск на явку пошла, помнишь?» «Конечно, помню», — все с тем же остановившимся выражением лица сказала Таня. «Так она, вполне возможно, живая. Еще прошлой осенью, когда Смоленск освободили, Разбираясь там с людьми и документами, заимел такие сведения. Одна женщина после освобождения Смоленска сообщила, что видела ее живую. «Живую?» — чуть не вскрикнула Таня, но не вскрикнула, наоборот, промолчала. «А потом проверили. Оказалось, действительно, подменили ее документы», — объяснил Каширин. В партию, которая тогда под расстрел пошла, включили по ее документу умершую в ту же ночь в тюрьме девушку. А ее под документом этой умершей воткнули в ту партию, которую в Германию угоняли. Женщина, которая мне рассказывала это, видела ее, уже когда их в телячьем вагоне везли на Варшаву. Вот какие дела. Думали, с тобой расстреляно? А она вполне, возможно, живая. Окончательно узнаем, когда в Германию войдем. Навряд ли раньше. Они тех, кого на работу к себе угнали, даже в Восточной Пруссии, в приграничной полосе теперь не держат. Дальше на Запад отсылают. Работают там, вполне возможно, как и другие, на производстве. Или арбайтерин батрачит у какого-нибудь помещика ихнего. — Жизнь, конечно, — Каширин вздохнул, — но все же не мертвая, а живая. Он посмотрел на Таню и увидел ее белое, без кровинки, лицо. В Тане все дрожало от усилия взять себя в руки. Однако Каширин этого не понял. Ему показалось, она сдерживается, чтобы не заплакать. — Чего это ты? Реветь, что ли, собралась? Чего ради? Человек-то, скорее всего, живой. Не реветь, а радоваться надо. Я радуюсь, продолжая дрожать всем телом, сказала Таня, и, поднявшись из-за стола, сцепив руки, несколько раз прошлась взад и вперед по комнате и только после этого села, держа теперь сцепленные руки перед собой на столе. Иван Иванович, это я сообщила ее мужу, что она погибла. Таня глядела в глаза Каширину, не сознавая, что в сущности еще ничего не сказал. — Ну и что ж тут такого? — пожал плечами Каширин. Мало ли мы людей за войну сперва схоронили, а потом обратно оживили. Хуже, когда наоборот. — Считаем еще живой, а он уже мертвый. — А что ж ты еще ему могла сообщить? — Сообщила, что знала. — Допустим, даже если он считая себя холостым, нашел себе ну, кого-то за это время. Когда с живой женой наново встретится, встретиться, все, что было, спишется. Уже имеем такие случаи. Он говорил все эти слова, лишние, ненужные, не имевшие никакого значения. Говорил о каких-то людях, которые встретятся или не встретятся, с которыми что-то может, а чего-то не может быть, А Таня в ужасе сидела напротив него и ждала, когда он замолчит. Ей даже не хотелось прерывать его, потому что и это, будет ли он говорить дальше или остановится и замолчит, тоже не имело теперь для нее значения.